Глава шестая. Серые крылья, белые крылья. Анне и еще трем женщинам досталась спальня на втором этаже Северной башни. Да, та самая, где она и жила. Правда, есть нюанс. Ночевать Анна предпочитала в одиночестве. Здесь же стояла только одна огромная кровать, куда немедленно прилегла отдохнуть бабуля Евгений. Старушка, кажется, все же переоценила свои силы. Белое с золотым платье, предложенное хозяйкой дома, Анне не понравилось. Во-первых, оно оказалось узковато в боках, во-вторых, с декольте, а в-третьих, Анна никогда не носила подобного. Ей по душе широкие платья с большими карманами в стиле бохо, под которое прекрасно можно было надеть суконные штаны и сапоги. А если накинуть на плечи шаль, то и вовсе идеально. Наряжаться куклой Барби не в ее стиле и уж точно не по возрасту. Но выбора у Анны не было. Ей пришлось влезать в наряд престарелой девственной невесты. Маргарита, которую Анна не любила больше всех остальных кузин, помогла женщине затянуть шнуровку на спине и даже соорудить на голове нечто, похожее на прическу. К счастью, волос у Анны было достаточно. Сама Маргарита выглядела еще хуже, худощавая, даже тощая, с торчащими ключицами и острыми скулами. Черные волосы, стрижены ёжиком, по мужски широкие брови придают лицу суровое выражение. Если Анна в бальном платье чувствовала себя как сосиска в целлофане, то Марго не спасла даже шнуровка. Платье было ей безнадежно широко. «Да плевать», — сказала Мардж, без труда вылезая из бело-золотого безобразия и надевая обратно водолазку и джинсы. «Вот мне еще не хватало в сорок лет задницы вертеть перед кем-то». «Тебе сорок?» — удивилась Анна. «Выглядишь моложе». Маргарита обожгла кузину взглядом черных глаз и промолчала, поджав губы. По ней было ясно что ответной любезности Анна не дождется. «Ну а что делать, если кто-то выглядит на все свои сорок пять и даже немного больше?» «Знаешь, а ты права», — решительно сказала Анна. «К чёрту эти наряды! Мы же Мэрилы. Если уж выглядеть глупо, то хотя бы в удобной одежде. А я о чём?» «Ну, а я...» «Свои старые кости, тем более, в кринолины засовывать не собираюсь», — Поддержала их с постели бабуля. «Дохлая курица в свадебном платье! Что может быть нелепее?» Юная Джоанна неловко взмахнула рукой в гипсе. Она в белом платье выглядела совершенно очаровательно. Чистый ангелочек. «Нет, нет, ты не переодевайся!» Этот наряд отлично сочетается с повязкой на руке, и вообще на тебя хоть картофельный мешок надень, ты все равно останешься красавицей. Я ненавижу платья, как-то неубедительно сказала девушка. Зря, хмыкнула Маргарита. Твое платье лучший маскарад. Пусть все думают, что ты послушная девочка. Джоанна прищурилась, раздумывая, а потом согласилась. Действительно, не стоит раньше времени раскрывать все карты. Когда женщин позвали в обеденный зал, где уже стоял длинный стол, Анна убедилась, что поступила правильно. Большинство Мэрилов остались в том, в чем прибыли в этот мир. Ну, право, как глупо выглядела бы Эллен в роскошном платье и с выбритыми висками, не говоря уже о татуировках на руках. Анна чувствовала себя странно. Знакомая обстановка здорово успокаивала. Если, конечно, не смотреть на потолок. А вот ощущение того, что она незваная гостя, смущало и раздражало. Какой-то старичок в круглых очках и с белой острой бородкой улыбнулся ей. Таннет! позвольте представиться, я Таннет Джульмино». Старичок, как и большинство присутствующих, был в белом с золотыми лацканными фраке и ниже Анны почти на голову. Женщина хлопнула глазами. Что за непонятные слова он сказал? Это титул? Как правильно ответить? «Танет — это общепринятое обращение к взрослому человеку», со смешком пояснил старичок. «Тан?» к несовершеннолетним, девочке или мальчику. Представьте же, прекрасная Таннет с глазами Мэрилов. Таннет? Анна? Ошеломленно кивнула женщина. Спасибо, что просветили. Это моя работа, но не буду вас задерживать. Кое-кто вас уже ищет. И в самом деле через мгновение рядом появился Джонатан, облаченный в белый с золотом фрак, уверенно подхватил ее под руку и потащил к высокому юноше в черном. Абсолютно во всем черном. Причем под строгим пиджаком была тривиальная водолазка. Это радовало. Во-первых, Анна сразу почувствовала себя увереннее. а Во-вторых, в мире, где есть водолазки, уж точно должны быть и чайники со свистком, и прокладки, и шампуни для сухих волос. А еще юноша выглядел не слишком пафосно, хотя Джонатан обратился к молодому человеку официально и даже поклонился. Скованно и неловко, как человек, который никогда не делал подобных упражнений. Высочайший, разрешите вам представить мою сестру Анну. В глазах Высочайшего мелькнуло веселье. «Разрешаю». Джонатан замер. Ответ его поставил в тупик. Анна пришла брату на помощь. «Высочайший — это титул или обращение? Как правильно к вам должна обращаться женщина из семьи Мэрил?» «Хороший вопрос». С явным удовольствием кивнул молодой человек. «Итак, леди Анна, вы не желаете показать мне сад?» «Учитывая, что я только сегодня вернулась в серые крылья, боюсь, что это вы должны мне показывать сад». Джонатан за спиной высочайшего широко раскрыл глаза и выразительно чиркнул пальцем по горлу. Анна предпочла не заметить его жеста. «Что я всегда ценил в Мэрилах, так это прямолинейность», — усмехнулся юноша. Обопритесь на мой локоть, леди Анна. Меня слишком мало сегодня. Нужно отдохнуть. Просто Мэрилов слишком много, заметила Анна. И не столько количественно, сколько качественно. А вы умеете одной фразы передать всю суть? Итак, я отвечу на ваш вопрос. Высочайший это титул. А еще. «Белокрылый» — тоже титул. Я правитель всех крылатых и бескрылых в Элиране, если вы еще не догадались. А кто такие крылатые? Белокрыло высочайший вывел Анну в сад. Дома на его месте было кладбище, кстати. Тут хотя бы могил не наблюдалось. «Крылатые» — это ваша семья, леди Анна и еще несколько древних родов. Она остановилась и сделала шаг назад, удивленная. В переносном смысле? Да нет же, я — белокрылый орел. А я дятел — дятел? Мрачно уточнила Анна, ни черта не понимая. Символисты проклятые. В Геральдике Анна была не сильна. Вы — сова. Да уж не жаворонок. Ей хотелось еще что-то спросить, но она не рискнула ему надоедать. Высочайший казался простым и милым, но кто его знает, какой он на самом деле? «Разумная, осторожная», — неожиданно сказал Высочайший. «Умеете вовремя остановиться?» «Джонатан все правильно про вас рассказал». Анна вдруг поняла, что он гораздо старше, чем показался ей вначале. «Сколько вам лет, Белокрылый?» — порывисто спросила она. «Достаточно, чтобы триста лет назад вынести приговор вашему предку. А вам? 45. Пожалуй, я отправлю парочку своих министров в тот мир». «Если столь юная женщина может меня удивить, то что будет с умудренными мужьями?» «Чтобы это узнать, предлагаю поговорить с дедушкой Томасом», — посоветовала Анна. «Он самый старый из нашей семьи». «Я так и поступлю. Леди Анна, вы можете звать меня по имени. Отныне для вас я Эрик». «Тогда я просто Анна». Договорились. «Просто, Анна. Желаете вернуться в зал?» «Не желаю. В таком случае я вас оставлю». «Простите, Эрик». Анна все же не утерпела. «У меня два вопроса. Можно?» «Задавайте. Почему один мужчина назвал меня Таанет, а вы — леди?» «Мне показалось, что так вам будет привычнее», — быстро ответил Белокрылый. Анне не понравился его взгляд. Он соврал, как пить дать. «Второго вопроса я немного боюсь. Вы умеете выбрать тему для разговора?» «Вы в черном? Почему? Разве не белый цвет радости?» «Я не слишком рад Мэрилам, Анна». Высочайший поморщился и вздохнул. «Послушайте». От Эдварда были одни проблемы. А вас так много. Сколько из вас Эдвардов? Боюсь, что все, кроме Джонатана и бабули Евгении. Забавно. А Джонатан сказал, что все, кроме бабули и Анны. Постойте, теперь я задам неудобный вопрос. Мэрилы богатые? Им везет в финансовых делах? Чрезвычайно, можно сказать, что золото липнет к нашим ладоням в любом деле. Этого я и боялся. Что ж, тем хуже для вас. Анна осталась одна в саду. Какая странная беседа. Столько вопросов задано, и как много осталось без ответа. Больше всего женщину волновало, почему именно ее. Местный правитель повел на прогулку ни марч, ни бабулю, ни кого-то из теток или кузин. Черт возьми, что такого наговорил ему Джонатан? Здешний сад, к счастью, не отличался буйством красок. Обычная зелень, простая трава. Анна узнала кусты чайной розы и листья жасмина. В зал возвращаться ей не хотелось, там было слишком много народу. Из окон доносились звуки скрипки и взрывы смеха. Мэрилы всегда умели веселиться, им только дай повод. Хотя женщина и осталась без ужина, но решила, что это пойдет ей на пользу. Не умрет до утра уж как-нибудь. В кустах с плотными блестящими листьями послышалось шебуршание. Спустя мгновение из зелени выглянул Адам с тарелкой винограда в руках. Увидев Анну, он раздосадованно зашипел. — Я не буду кричать, если ты поделишься, — шепнула Анна. — Тоже прячешься? — Угу. — Тут есть лавочка. Пошли. Лавочка была замечательная, с удобной спинкой и подлокотником, больше похожим на столик. Разместив блюдо, Адам с любопытством повернулся к женщине. — Тебя увёл высочайший? «Зачем?» «Он разрешил звать его Эриком», — туманно ответила Анна. «Прилетели. Это странно и опасно. Как бы он глаз на тебя не положил. Он холост. Он женат. А вот некоторые из его стаи... Вы ли практикуют договорные браки? А в том мире нет?» «Не в моей семье. Мэрилы всегда выбирали сами». «И как? Удачно?» — поинтересовался Адам. «Нет, из двадцати браков лишь один бывал счастливым. Мало кто может ужиться с нами». «И тем не менее среди вас двое бескрылых». «Да, моя мачеха и муж Сары. Поверь, они еще более безумны, чем мы». «Да уж верю» и Адам пожаловался куда-то в сторону. «Отец меня предупреждал, что наступит хаос, но я не думал, что настолько, что нам делать с вами, Анна, чего от вас ждать?» «Разделяй и властвуй, Адам, в малой концентрации. Мэрилы не так страшны, как в куче. Я, например, прекрасно жила одна, и даже когда ко мне в гости заезжал кто-то из родней, все было терпимо» но когда они все собрались под одной крышей... Я понял. Скажу отцу, что это я придумал. Хорошая мысль. Слушай, а твой брат, вы похожи? Мы с Кайлом близнецы. А, круто. У нас в семье никогда не было близнецов. Были. Мой отец и ваш Эдвард. Отец старший. Но Эдвард его обманул и... впрочем. Еще узнаешь всю эту некрасивую историю. Ешь вот виноград. Сегодня был очень длинный день, а завтра будет еще длиннее уж, поверь. Ненавижу, Мэрилов. Я тоже, Адам. Я тоже.